Государь снова расхаживал взад и вперед по аллеям, диктовал Волкову проекты бесполезных воззваний и распоряжений к народу. Были посланы в Петербург четыре солдата с манифестами к народу, причем каждому было дано по 100 червонцев. Но в то время, как Волков писал манифесты в Петергофе, Теплов писал подобные же в Петербурге. День выдался тихий и жаркий чтобы как-то успокоить государя. На взворье накрыли стол и позвали к обеду. К концу обеда в Петергоф вошли приведенные Измайловым из Ираниенбаума галштинские полки. Миних привстал из-за стола и торжественно произнес. Верные слуги вашего величества явились. Ужайтесь! Станьте вы главе Идите на Петербург, у вас там еще немало друзей. Столица тумается и возвратится к своему толку. Я первый положу седую голову за моего государя. Дамы стали шептаться, мужчины переглядываться. Все чувствовали, что все привычное, покойное и приятное уходило от них и заменялось неприятным, тревожным и грозным. Галштинским отрядом вели идти к Зверинцу и там по взморью строить батареи. Миних прямо за обеденным столом, перед изумленными и испуганными взглядами придворных, чертил места для окопов. Измайлов занялся списками батарейных команд, как вдруг... «Ваше императорское величество!» А ваша государиня выступила из Петербурга, и с ней больше 15 тысяч войска. Куда? Кто? Они на полном марше идут к Петергофу. Если уж ждать атаки, так лучше вернуться в Варенинбаум. Там крепость. И вера, вернуться в Оренинбаум. там крепость. Эти слова привели всех в полное замешательство. Предлагали советы и фантастические проекты. Один другого несбыточнее. Спорили, и никто никого не слушал.